Подкопытников. Примечание. Боровой кулик, иначе с лука. Сколопахс, рустикола. У охотников и поваров эта дичь известна под названием вальчнепа. Ветютень. Колумба-полумбус. Сколопахс-маджор. Охотники дупелем ее зовут. Барашек, Сколопакс Медиа, Поохотничий и Поповарский Бекас, Подкопытник, иначе крошка, Стучик, Сколопакс Минор, самая маленькая из породы Сколопакс Птичка, у Охотников зовется Гаршнепом. Конец примечания. Незаметно, ни малейшего признака, чтобы кто-нибудь из людей,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 Вот в вечернем сумраке забелелись чьи-то рукава. Вот стали видимы и пестрый широкий передник, и шелковый рудожелтый платочек на голове. Примечание. Рудожелтый, оранжевый. Конец примечания. Лица не видно. Закрыто оно полотняным платком. Нет, это не Марьюшка, подумал Петр Степаныч.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 И страдалась я без тебя, Петенька, измучилась. Не брони меня. Марюшка мне говорила. Знаешь ты от кого-то, что с тоски до да сгоря я пить зачала?» И закрыла руками побледневшее лицо. Фленушка! вскликнул самоквасов, неужели это правда? А ты пока молчи. Громко не говори, потерпи маленько, прервала его фленушка, открывая лицо.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 Миновал первый порыв. Перестала рыдать. Только тихие слезы льются из глаз. «Да, Вича, я к тебе приходил!» «С глаз долой прогнала ты меня!» Заперлась. С нежным укором стал говорить ей Петр Степаныч. «Видеть меня не хотела». Опустила низко голову Фленушка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 И надорванным голосом тихо и грустно запела. Ноет сердце мое, ноет, ноет, занывает, Злодейки-кручинушки вдвое прибывают. Ах ты, молодость моя, молодость, Чем тебя мне помянуть тоской до да кручиной, Печалью великой. Доля уж такая мне на роду так писана и печатью запечатана не основать мне счастья радости с милым другом разлучение быть, ах туманы львы, туманушки, вы чистые дожди осенние уж не Полной вам туманушки по Синю морю гулять. Не пора ли вам туманушки со Синя моря? Далой на мое ли на сердечушко, на мо ⁇ ли ретиво Налегала грусть кручинушка, каменная гора. Не пора ли тебе.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 Беды вырастили, и спозналась я несчастная, с тоскою до да с печалью с ними век мне вековать, счастье в жизни не видать, Петенька мой, Петенька. «Ты сердешный мой!» Вскликнула она, Страстно бросаясь в объятия Самоквасова. «Хоть бы выпить чего?» «Что ты, фленушка, помилуй!» Сказал Петр Степанович. «Нечто тебе не жаль себя!» «Чего? Мне жалеть-то себя!» С каким-то злорадством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 Чуешь ли ты все это, милый мой, понимаешь ли, какова участь твоя горькая? Никому я не нужна. Никому и не жаль меня. Про меня то, видно, забыла, снежным укором сказал Самоквасов. Нечто, я не жалею тебя. Нечто, я не люблю тебя всей душой. — Падет ты! <свят> — <свят> Голубчик! — с горькой усмешкой молвила Фленушка. — Не знаешь ты... Как надо любить! Тебе бы все мимоходом, Только бы побаловать! <звы> <звы> да сколько ж раз Я молил тебя, Уговаривал женой моей быть! Сколько раз Богом тебя заклинал! стану любить тебя до гробовой доски, стану век свой беречь тебя!» Дрожащим голосом говорил Петр Степанович. Говорит то ты точно это говоривал, и я таковые твои речи слыхивала. Да веры у меня что-то не имеется им!» С усмешкой молвила Фленушка. Те речи у тебя ведь облыжные. Не раз я тебе говорила, Что любовь твоя ровновешний лед, не ненадежна. Жить не к сердцам ты, Петенька! Любви такой девки, как я, Тебе не снести. По себе поищи, Потише да посмирнее».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 И вдруг разразилась громким, резким, будто безумным хохотом. Мой бы совет. <связать> Попробовать ее! <связать> а! Вось по вкусу придется! Лукаво прищурив глаза, она примолвила. Прежняя фленушка сидит с ним. Бойкая речь, насмешливый взор, хитрая улыбка, по-бывалому трунит, издевается. Тихо уж больно, несручно, сквозь зубы процедил в ответ Петр Степаныч. «А тебе бы все бойких до да ручных!» <смех> — подхватила Фленушка. «Ишь ты, Сахар Медович!» Полно дружок! Перестань!» — примолвила она, положив одну руку на плечо Самоквасову, а другую лаская темно-русые кудри его. Тихо это. Много будет лучше тебе, Петруша!»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 «Ты одна мне всего на свете дороже!» Со страстным увлечением говорил Петр Степаныч и, крепко прижав к груди Фленушку, осыпал ее поцелуями. «А ты не кипятись! Воли-то рукам! Покамест не давай!» Вырываясь из объятий его, со смехом промолвила Фленушка. «Тихая речь! Не в пример лучше слушается!»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 Крепко прижав к лицу ладони, ровно дитя, чуть слышно она зарыдала. — Матушка-то! <unhealthy conversation> <śilli> Матушка-то! Как же? — Что ж, матушке свое, а нам свое, — резко ответил Петр Степаныч.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 не знаешь каково дорога она мне ну не стану не стану уговаривал ее петр степанович и снова привлек ее в объятие безмолвно недвижимо фленушка млеет в страстной истоме чего жалеть себя кому блюсти А это страсть. Чуть слышно шепчет она. Зачем мне девство мое? К чему оно? Бери его, мой желанный. Бери, Петень.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 Сказал Петр Степанович.